Глава 9 Лос. 14 апреля. Сегодня мы в Лос. Перешли в этот мир вчера. Тоже кое-какие дела на заводе есть. Передвигаясь по этому стеклянно-металлическому городу по дорогам между огромными небоскребами, я в очередной раз ощущал себя каким-то муравьем. Контраст, конечно, сильный. У нас все-таки маленькие домики, здания, сооружения, а тут смотришь наверх. Шапка с башки, как говорится, падает, когда голову задираешь. На заводе пробыли весь день. То с делами Паулиса разбирались, то с заводом Апреля. Он тоже тут был. Не удержавшись, снова проехался по цехам. Да, именно, проехался на корпоративной машине. Пешком его хрен обойдешь. На заводе Апреля мне понравилось, что он затеял строительство еще двух цехов. И только под Нивы и пикапы. Стены-то нет, зверей нет. И вокруг Лос началось масштабное строительство и поселков. И деревеньки начали образовываться. Точно так же, кстати, вокруг Сивоха. Только дорог там нет пока. Спрос на Нивы и пикапы огромный. Апрель даже сказал, что в ближайшие месяцы эти автомобили в наш мир будут поставляться очень маленькими партиями. Они тут все уходят в лед и еще просят. И только дай. И передвигаясь полос, я все чаще и чаще встречал машины и из нашего мира, и с нашего завода, что не могло не радовать. Не, их местные тачки, конечно, тоже попадались, но их было гораздо меньше. Отходят они на второй план. В Лос я пробыл два дня. Без Светки. Жалко, она тоже все в делах. Булат с ней. Наш пентхаус без них какой-то совсем пустой был. Ходил я по нему как дурак. Потом на вторую ночь Сливу позвал. Пацаны на ночь в наш мир вернулись. Завтра с утра приедут. «Чё, скучно тебе в этих хоромах?» Подколол меня Слива, заваливаясь шуршащими и чем-то позвякивающими пакетами в руках. «Ага, ты чем там мзвенишь?» «Это еда, ням-ням». Улыбаясь, показал он мне на пакет в левой руке, от которого вкусно пахло. «Это», — поднимает правый, — «для поднятия настроения. Пошли на кухню». «Пошли». Слива притащил какое-то вкусное мясо с жареной картошечкой. Даже остыть толком ничего не успела. Хлопнули по 150 текилки. Текила точно наша. Я так подозреваю, ее слива из Мерседеса нашего притащил. Один кабан внизу на парковке стоит. Я прямо от пуза наелся, развалились в кресле. Какие-то местные сладости то чем Хлопнули еще по рюмашечке. — Я сейчас лопну, — прокрыхтил Слива, беря очередную печеньку из коробки. — Так не жри. Вкусно. И очередная печенька отправилась к нему в рот. Вот же обжора. — Ну что, спать? — спросил я, посмотрев на часы. Время почти два ночи. «Ага — Ага. Тут в дверь позвонили. — Кого это в такое время? — удивленно спросил я. Слива тоже удивился. Поднявшись с кресел, Мы вдвоем направились к входной двери. За безопасность тут мы не переживали. Внизу парочка крепких консьержей. Тревожная кнопка у них там есть. В соседних квартирах кое-кто из наших пацанов. Через одну, например, апрель, сбит своей. Но мы их не дергали, думаю, им есть чем заняться. Открываем дверь, никого. Выходим со сливой в коридор и видим, как чуть дальше, около другой двери, в квартиру стоит девушка. Указ. И жмет на дверной звонок. Но в этой квартире никого нет, я это точно знаю. «Там консьержи. Они же охрана внизу, сегодня сказали». «Ой, добрый вечер», — хлопая ресницами, произнесла эта девушка. «Вернее, доброй ночи». «Здрасте. Простите, что так поздно. Вы мне не поможете. Я внизу под вами живу. У меня входной замок заело», — затараторила она и показала нам связку ключей. «Так дежурный же есть», — удивился я. «Есть, только он телефон не берет. А консьержи сказали, что они не могут покинуть свой пост». Я к своим соседям стучала, вернее, звонила. Но кого нет, а кто-то отказался. А я только приехал, и не могу домой попасть. Всё это она выдала со скоростью пулемёта. «Поможем, шеф?» — подмигнул мне Слива. «А, пошли, кроссы только давай оденем». Подогретой текилой мы сейчас были готовы на подвиги. Помимо тех 150 грамм, мы влили в себя ещё по 150 или чуть больше. «Ведите нас, милая девушка!» — расплылся в улыбке Слива. «Ой, спасибо, мальчики», — продолжала тараторить та, пока мы направлялись к лестнице. «Не, сначала-то мы, конечно, лифты ждали, но что-то долго не ехали. Один вообще на тридцать втором этаже завис. Ох, пешком дойдём». «А я так устала. Ехали сегодня на каком-то не с Сивоха. У меня там у тюти день рождения был. Завтра должен был быть выходной, а тут сменщица позвонила, сказала, что заболела. Пришлось ехать», — продолжала она рассказывать о своих приключениях. «А кем вы работаете?» — все так же лыбись спросил Слива, когда мы уже вышли на пожарную лестницу. «Блин, а тут прохладней. А мы в кроссовках, спортивных штанах и футболках. Девушка-то вон в плаще до пят. На небольшой фабрике мы конфеты производим. Я там руковожу одним процессом. А конфеты вкусные?» «Очень», — улыбнулась она, продолжая спускаться по лестнице. И тут, спустившись напролет, мы разом увидели двоих укасов в какой-то спецодежде по типу ремонтников в руках у обоих по пистолету, и они эти пистолеты направляют на нас. «Саня, назад!» — успел крикнуть слива одновременно с этим, прыгая на указов. «Пшик-пшик! Я даже рыпнуться не успел, как что-то воткнулось мне в шею. Слива вон тоже за шею и грудь схватился и упал, как подкошенный». Девушка тут же прижалась к стене, злорадно ухмаляясь, а я, автоматически схватившись за шею, нащупал небольшую иглу и тут же почувствовал, как у меня начинает неметь шея, Поворачиваюсь и вижу, как сверху по лестнице сбегают еще двое укасов тоже с такими же пистолетами. Капец! Это все, о чем я успел подумать, перед тем, как потерять сознание и упасть рядом со сливой.